Глава девятая. Торговля. Какая там к хренам с собачьим восстановленная выносливость. Руки вон как дрожат. Вытираю лицо шершавой ладонью. Глаза слезятся. Искать путь вниз сил нет. Блинк. Паучиха дергает конечностями и плюет куда-то вперед ядом. Но раз надпись была, значит это рефлекторная. Тем не менее, Выбрав безопасное место, отрубают топором то место, где, по моему мнению, у неё расположен крошечный мозг. Отпихиваю тушу в сторону, забираю копье и пехотный нож. Он опять получил повышение. Пехотный нож, пятый уровень, редкий. Самовосстановление, самозаточка. Урон от огня 5 в секунду. Повышенная прочность. Конструкция может быть изменена. Индуцирует системные ножные может быть привязан к игроку. А вот копье просело в прочности до 37%. Наконечник выглядит оплавленным. Над жирным трупом золотая карта и жетон. Забираю, заслужил. Жрать охота, но поучатину есть не стану. Брезгую. В рассеянности лезу через небольшой заборчик вокруг шиномонтажа и бреду к своей компашке. Карта навыка Повелитель пауков, уникальный требует интеллект не менее 6, позволяет управлять системными и несистемными пауками и подобными существами до 10 штук, независимо от уровня, при условии превосходства в интеллекте. Навык может быть развит. Жетон пока не проверяю. К сожалению, его как откроешь, сразу полученный предмет паковать в сумку или вообще выкидывать. Видно, что без меня человеки не скучали. По улице разбросано и изувечено ещё два десятка пауков размером с собаку. Один из парней ранен или отравлен. Девушка недовольно поглядывает на меня. Лечит. Где мой щит? Ты её в одиночку? А какие варианты? Уровень взял? Напирает их лидер. Пожимаю плечами, типа не понял вопроса. Если что-то видишь сам, восприятием, нечего спрашивать. А не видишь, так пошёл нахер. Щит мне возвращают. Прочность 23%. Шайсы. Отдыхали туристы в Потополе, пока ещё какая тварь не нарисовалась. А ты видел таких раньше, чужак? Отрицательно кручу головой. То ли местные популки так прокачались и мутировали, или это не местные вообще. Но мыслями своими не спешу делиться. Без приключения перебираемся через несколько полос железнодорожных путей. На небе тучи, вероятно, ещё и дождь будет. Мои спутники видят плохо, спотыкаются, теряются. Эй, вождь, как будем перебираться через забор? звонким голосом обращается ко мне самая молодая из девушек. Кстати, огнём металла именно она, видимо, выбрала путь магии. Пока получается слабо. Если бы не остальные с силовым прикрытием, долго бы не протянула. Зомби ожогов не боятся. этих надо поджаривать до углей, чтобы впечатлить. Проще всего пробить себе проход, но это создаст брешь в обороне периметра. Или вокруг, в сторону проходной. Или с любопытством смотрит на моё лицо практически в упор. У неё огромные бездонные глаза, родинка над краешком верхней губы. Выражение лица слегка ироничное, полуулыбка, красивая. Вообще-то до проходной не так уж далеко. Чуть разозлившись, убираю оружие. Подхватываю ее на руки, как невесту. Слышу растерянное «Ой!». Самоуверенность моментально сдувает. И на пробу блинкаю по ту сторону мощного бетонного забора, увенчанного ягозой. Не был уверен, но получилось. Но все прошло на ура. Только маны ушло не пять, а семь. До да плата за багаж. Ставлю девушку на гравий. Она пару секунд строит мне глазки. Вздыхаю, blinko назад. Видя такой вариант переправы, ещё две девушки осторожно и отстранённо вешаются мне на плечи. Если бы не сила 9, хрен бы выдержал. Так, на пределе маны, тратя по 7-9 единиц, переправил всех. Заодно проверил, насколько это возможно гонять меня как мула. Рядом позеленевший от тины квадрат пожарного водоёма. Брели медленно в направлении проходной, но уже внутри безопасного периметра. Впереди в темноте мелькнул оранжевый язык огня. Ещё один. Пахло горящим нефтепродуктом, дровами, сигаретами, приготовлением пищи. На громадной разворотной площадке нефтебазы, по размеру больше любой городской площади, на молодом породестом асфальте, нефтяники денег на ремонт не пожалели. Здоровенным, правильной формы шестиугольником припаркованы грузовики, причём, как видно, не бензовозы, а тентованные с символикой торговых сетей доставки продуктов. Слышны человеческие голоса. Кто-то смеялся. Так, останавливаемся. Оплату мою гони, уставился в упор на лидера. Тот помялся, видимо, у него оставались мысли в варианте меня кинуть или вообще убить и обокрасть. Но моя способность блинкать его здорово нервировала. Как завалить того, кто через секунду в 20 м от тебя, покопавшись, протянул камень обучения. Я его немедленно проверил. Камень обучения, редкий, степной лучник требует ловкость не менее 5. По рукам хлопнули рукопожатием. Какое-то время продолжили стоять, потом его товарищи постепенно откочевали в сторону источника света. Лидер до последнего оставался стоять. Выражение лица такое, как будто хочет что-то сказать. Потом он коротко кивнул, развернулся и побрёл прочь. Та девушка отошла, но смотрит на меня странно. Смотрю в ответ. После долгой паузы она отворачивается, встряхивает гривой и уходит. А что? К людям я идти боялся. Сделку свою выполнил. А может, тут вообще рабство? И тоталитарная секта. У нас тут клан Защитники воды. Словно отвечая на мой вопрос, нарисовался какой-то длинный тощий парень, который легкомысленно помахивал алебардой третьего уровня, цокнул языком. Оружие так просто уровень не берёт. Это что-то да значит. А я вас не помню, нахмурился он. Со вчера здесь просто спал. Где торговец? У нас их 3. Он ткнул рукой куда-то в сторону от машин. "Зомби на территории не видели?" отрицательно покачал головой. "Я, Илья, патруль. Заметите прорыв свистите. Мы с ними быстро разберёмся". Ивнул проводил одиночного защитника воды взглядом. Не стал говорить, что большое расстояние защищает от нападения лучше патруля. "Зомби бродят по улицам, как делали при жизни". Не тяготеют обычно к безлюдным местностям, зато активно шарят поиском живых, со временем пополняясь высокоуровневыми зомби, которые однажды поведут их на штурм такой толпой, что мало не покажется. Коль скоро я уже на территории живых, попробовал пойти к указанному патрульному месту и обнаружил шатёр, натуральный, похожий на средневековый, а также небольшой трейлер, запертый со спящими внутри. Это мне поиск живых, помноженный на восприятие, подсказывает тот, кто в шатре не спал. Был один и откровенно скучал. Осторожно откинул полог. Внутри горело две магические свечи, то есть по моим меркам светло. Впрочем, при моём появлении немолодой с залысинами мужичок, сидящий за барной стойкой, встрепенулся и напялил дежурную улыбку. Свечи засветились ярче. Меня зовут Жора. представился он, подал вперёд руку и крепко потряс мою. Рад вас приветствовать в моей скромной торговой фактории. Леонид, о, какой у вас занимательный статус, вернее раса. Бить будете, Жора? Полицию звать? Опасси система. Вы разумный э-гуль. Кстати, впервые такого вижу, потенциальный покупатель. Зачем мне это? Уселся напротив него на высокий барный стул. Жора немедленно налил мне горячего чая. Интересно, он всех так поет или потому, что глубокая ночь и других клиентов нет? Или отравит? Судя по имени Леонид, вы человек. В прошлом. Имеет место быть. Расскажете свою историю? Вы же торговец? Он кивнул. Покупаете не только вещи, но и информацию? Мудро. Расскажите, откуда здесь в лагере про выживших? Про себя. Я, как вы прозорливо заметили, торговец. Он чуть откинулся назад, широкими жестами показывая за спиной три грубых складских стеллажа, на которых раскинулись системные предметы. Впрочем, класс торговец видно и так. Другое дело, что его имя отображалось как Жора, что не есть настоящее имя и фамилия. Интересно, как он это делает? Поэтому предлагаю сделку. Меняю эту историю на вашу. Пас. У меня нет истории. Просто в студенческой столовой отравился белишами и захворал. Не хотите, значит, рассказывать. Ладно, легко сдался он. Чего тогда изволите? Я облизнул губы. Голод чувствовался всё сильнее. Мне надо срочно отсюда валить. Познакомиться хотел Ищу системные сумки второго уровня и карту навыка «Призыв питомца» и «Карту питомца». На обмен имею. Не стал сильно заваливать стол с системным оружием. У него такого добра и без меня полно. Поэтому выложил на стол золотую карту навыка про пауков. Мне она не нужна. Почему бы не сплавить? В том, что вы ищете, нет ничего невозможного. Осторожно, подбирая слова, ответил он. Считывая описание карты, после чего задумался. Золотая, третий уровень крутости, который ты получаешь со старта, как только обучился и имеет преимущество во всех стадиях развития навыка. И иерархия редкости предметов и навыков, согласно памяти инквизитора Шая, нормальный он же железо, редкий бронза, уникальный золото, эпический платина, божественный бриллиант. Золотой навык серьёзная ценность. Вероятность выпадения 1 к нескольким сотням. И мне везло только за счёт большого количества перебитых зомби и элитности некоторых из них. Ну, и, конечно, то, что они меня в упор подпускают, слегка помогает. Могу предложить три системные сумки второго уровня и пять первого. Карты нужного вам навыка у меня пока что нет. Пока что? Если вы подождете до завтра после обеда, да буду такую, но само собой обычную, железо. А я вам, значит, золотую карту отдаю прямо сейчас? Клянусь системой. Предложение принятия клятвы. Игрок-торговец Жора предлагает сделку. Обмен карты навыка «Повелитель пауков» уникальный. На системные сумки 2 уровня 3 штуки, системные сумки 1 уровня 5 штук. и карту навыка Призыв питомца и карту питомца с отсрочкой в предоставлении последним сроком не более 24 часов. Принять? Да, нет. Это ещё что за хрень? Клятва, подтверждённая системой, имеет весомый штраф для нарушителя. Плоть до его смерти. Хм, убедительно. Да. Карта перекочевала в руки торговца. Кажется, он был искренне рад. в наше время стало трудно получить торговое преимущество. И не говорите, что там с моим товаром. После того, как покинул нефтяную базу, жрать хотелось невыносимо. Голод 61% равнодушно прошёл мимо двух сильно потрёпанных зомби. Торопился к оранжевому кафе, откуда недавно увёл выживших. Теперь, безобозыв в лице самонадеянных выживших, практически бежал. Попутно прикидывая, что мана восстановилась до 21. Если что, есть 4 блинка. А ещё можно бы раскидать очки, но сначала жрать. Вокруг здания царил хаос. Почти все зомби куда-то ушли. Мне нужно мясо, желательно, исходя из моральных соображений, не человечина. Мясо в магазинах с отключением электричества всё больное пропало. Да и нет их магазинов. Привычно полузакрыл глаза, используя поиск живых, навык, которым фактически обладал, но в личном статусе он упорно не отображался. Человеков нет, есть парочка зомби, которых немедленно пришиб, чтобы не путались под ногами. Да и пара очков опыта это пара очков. Подсобное помещение, рядом кухня. Захожу. Столы, варочные поверхности, кастрюли, всякие доски. Надо бы в Бристоль прихватить, но потом. Так, холодильники. Открываю всё подряд. Почти все ударяют в ноздри неприятным запахом гниения. Беру на пробу трёхкилограммовый кусок свиной шеи в вакуумной упаковке. Вскрываю пехотным ножом. Нюхаю. Запашок, конечно, присутствует, но терпимо. Жрать сырым не стану. Раз уж я на кухне, проверяю газ в наличии. Разжигаю ставлю самую большую сковороду, которую нашёл. Доска, нож. Режу крупно. Посыпаю солью, щедро лью дишманское масло. Кругом бардак, следы погрома, кровища. Ладно, хоть обглоданных трупов нет. Пока готовлю, мысль фокусируется на обглоданных трупах в зале. В памяти инквизитора Шая есть некоторые события, им почти забытые. Волны атаки нежити, классы, начало Приход системы. Сначала зомби, потом восставшие. Покрутил в голове. Вот ведь херня. Надо бы об этом поговорить с человеческим начальством. Ладно, решаю самую насучную проблему. Голод. Пока мясо понемногу готовится, нахожу хлеб, специи, майонез, какие-то не сгинувшие овощи. Закидываю в сумку упаковку картошки. А почему бы не взять мясо? Раз уж оно в вакуумной упаковке ещё не пропало. Беру и его, закидываю килограммов 20 в новую сумку. Туда же банки консервов, все какие есть. Соль, специи, соусы в казёной упаковке, муку, сахар, масло. С голоду теперь не умру, пока кухня кафе безопасное место для меня. Достаю камень обучения. Степной лучник третьего уровня. Так, требуется ловкость не менее 5, а у меня 4. Ну что же, вбрасываю одно очко развития в ловкость. Погнали, обучимся степным делам. Поскольку я уже чего-то такого ожидал, то в этот раз не было ощущения, что я нёсся сквозь миллиарды картинок навстречу своей смерти с пугающей скоростью. Засёк время. На обучение ушло 2 минуты 40 секунд. за которой я прожил жизнь выдающегося кочевника, на вроде монгола, только из параллельного мира, который от детства до быстро наступившей старости скакал, грабил, отбивал нападения, участвовал в походах, хоронил многочисленных родственников, стрелял зверей, людей, лошадей, бронированных панцерников, стрелял монстров, нежить и какую-то голубую муть, которая вылезала из океана. стрелял на скаку, вперёд, назад. Стрелял так много, что чувствовал, как стрела ложится на цель. Как работает ветровая поправка на вес, как бьёт стрела в зависимости от типа наконечника, как воздух колышет оперение. Выдохнул. Конечно, мне не светит быть таким великим лучником, как Джирго Адай, но с какой стороны брать лук, представляю. Теперь Кстати, верховая езда тоже стала более понятна. Вот только этот навык ни хрена мне не даёт, ввиду полного отсутствия коней в окрестностях. Покачиваясь от нервного напряжения, беру самую большую тарелку, накидываю больше 2 кг полупрожаренного мяса, поливаю майонезом, открываю всё тем же пехотным ножом банку фасоли в качестве сомнительного гарнира. При обыске холодильников обнаружилось два целёхеньких ящика пива в жестяных банках. С прошлой сумкой объёмом до 50 литров не стал бы смотреть в сторону пива, а так при текущем лимите в 500 закинул. Вышел поесть в зал. Сел за единственный не пострадавший стол. Огонь зажигать не стал. Вилка, нож. Приятного аппетита. Салфетки забыл. Блин. Сквозь разбитое панорамное окно смотрю на двух бодрых зомби, которые ломанулись было ко мне, потом задумчиво застыли посреди дороги в районе входа. Пока ел, пронеслась машина с живыми, сбила обоих. Марку не разглядел. Зря стараетесь, опыт за это не капает. Система засчитывает это за уничтожение, но тут же штрафует за авто, как за несистемное технически сложное оружие. Еда уходит в меня как в домну, кусок за куском. Я теперь жру, как рота голодных духов после маржа броска. Облизываю тарелку. Вытираю рот салфетками с соседнего стола. Пока проверял личный статус на предмет голода, отступил. Вижу таймер системного задания по выпиливанию гигантской зверюги. Кстати, в примечании есть ее уровень, и он теперь 41. Быстрее меня растет. Ладно. Я теперь лучник, вот только без лука. Вернее, лук есть, стрел нет. Лажа. Как распределить очки перед охотой на супер-жруна? После некоторых раздумий одну очко закинул в здоровье. Хочется быть покрепче. Здоровье 9 из 15. Последнее на пробу в блинг. Блинг четвертого уровня. Мгновенное перемещение. Активация не требует движения тела шага. Затраты: 4 маны. Дальность на текущем уровне развития 65 м. Позволяет переместиться в место, которое игрок не видит, при условии, что это позволяет принимающее пространство. При неудачной попытке мана всё равно расходуется, как за перемещение. Неплохо, расстояние подросло, расход чуть упал. До Москвы я так не доеду. Но с места, где мне пытаются оторвать яйца, свалю. А что там, пехотный нож активировал? Он появился, но карта позволяла активировать его ещё раз. Странно, повторил и получил в руку ножны. Прицепил на ремень. А что насчёт изменения конструкции? Когда вчитался в него восприятием, получил сообщение: Изменить конструкцию пехотный нож, 5-й уровень, редкий, 10 опыта. Да, нет. Да. С сожалением отметил, что мой опыт уменьшился на 10, то есть, если я за что-то системное плачу, то теряю прогресс роста уровней, который и так даётся нелегко. Скажем, это 5-10 убитых зомбарей, что не так и мало. Перед моими глазами стали плавать десятки вариантов новой формы ножа. После небольших раздумий, в принципе, меня он устраивал и прежним. Я выбрал более узкий чёрного металла клинок с небольшой квадратной гардой, который от рукояти шёл ровным полотном. Лезвие и обратная сторона прямые линии, потом резким переходом сходился к лезвию под углом 45°, градусов, чем слегка напоминал японский тонто, только был скорее прямым. На обратной стороне красивая, но не факт, что практически применимая пила пойдёт. Нож, как и его ножны Немедленно изменился. Привязать к себе пехотный нож, пятый уровень, редкий. 10 опыта. Да? Нет. Да. Опыт опять просел. Пехотный нож, пятый уровень, редкий. При утрате владелец будет ощущать его местонахождение. С вероятностью 5% оружие самопроизвольно переместится к хозяину, если тот будет жив. при попадании в чужие руки с вероятностью 5% самопроизвольно переместится к хозяину. Привязка может быть снята другим игроком. Проверил другое вооружение. Цокнул языком по поводу состояния копья. На пару ударов хватит. Доел, вышел на улицу, потянулся. После еды клонило в сон. Время половина четвёртого. Спать не вариант. На улице провёл эксперименты с блинками. Остался доволен. Вот только мана просела до 21. Прогресс 229 из 600. Моя цель находилась в северном, противоположном от центра направлении. Ощущение, что я осознаю, где она, не давало представления о расстоянии. Но летать эта херня не умеет. Таймер показывает, что у меня осталось ещё 19 часов. Должен успеть. Другое дело, как это завалить. Железнодорожные пути в северной части города делали большой изгиб в западном направлении. Я медленно их пересек, крался, следил, как восстанавливалась мана. При полной ёмкости в 44 и восстановлении в спокойном состоянии одной единицы за 10 минут, для полного наполнения требовалось 440 минут, то есть 7 часов 20 минут. Или, переводя на русский, чрезвычайно до хрена Зато в бою постановление манны одна единица за минуту. Чтобы опробовать, как это работает, атаковал мирную толпу зомби, которые безуспешно ошивались возле дома с тупыми выжившими дамами, двумя, которые посчитали хорошей идеей орать в ночи, что было сил, помогите, на разные лады.